Глава 7. Минск. Соборная площадь. Гостиный двор. 16 августа 1941 года. 14.28. «Да, господин генерал, я прекрасно понимаю вашу озабоченность, но отменять свой приказ не собираюсь. Если вам что-то не понравилось, нраву, можете обратиться напрямую к фюреру и попросить его прислать вместо меня кого-нибудь другого». «До свидания, господин генерал!» «Тупоголовый зазнайка!» Последние слова Мюллер произнес вполголоса и уже положив телефонную трубку. «Ему, видите ли, не нравится, что на дорогах проверяет всех, включая офицеров его штаба!» «Генрих, а почему бы тебе не свалить всю эту текучку на фонд Дембаха?» Я и так это сделал, но, как понимаю, после того, как на Эриха надавили, он направил этого ферстера ко мне. Командир шестого корпуса? Знаешь его? М да, редкий зануда, — ответил Небе, сделав глоток кофе. Но в Берлине ценят этого сапера. Я слышал даже представление, на рыцарский крест подписали и что мне теперь перед каждым будущим кавалером креста расшаркиваться да у меня своих крестов хватает как и у тебя впрочем а что он конкретно требовал слыбко спросил небе получивший два своих железных креста как и мюллер за бои на западном фронте во время великой войны только тогда он был сапером штурмовиком а не военным летчиком, как начальник дестапа, Чтобы машины с флажками штаба его корпуса пропускали без досмотра. — Наравне с оперативными? — Да. — Ну и давай разрешим. — Нет. Чем меньше исключений, тем крепче правила Сейчас у нас освобождены от досмотра машины штабов армейского уровня. Сделаем исключение для корпусов, начнут бузить дивизионные штабы. Так мы и до батальонов опустимся. Мюллер сел в кресло и обхватил колено сцепленными руками. Тогда какой смысл во всех этих мероприятиях, а? Тут ты прав, Генрих. Будем держаться. Телефонный звонок прервал Небе на полусловие. Мюллер. Адревич забросил он в рубку бригаду фюрер. — Да, да. Вот как? Сейчас подойду, точнее подойдем. Что-то стряслось. Бойка, нашел свидетеля, который, возможно, видел наших фигурантов. Откуда он взялся? Небе оправил мундир и взял лежащую на столе фуражку. — Сообщение о нападении на лагерь военнопленных неподалеку от маршрута следования рейхстфюрера. Помнишь? — Ну, то, на которое еще подумали, что там восстание произошло, — уточнил главный гестаповец рейха. — Да, припоминаю. Бойко сказал, что свидетель видел, как там все происходило. — А при чем тут наши возможные подозреваемые? — А при том, что напавшие на лагерь были одеты в немецкую форму и говорили по-немецки. — Это серьезно! — воскликнул Небе, вставая. В коридоре навстречу генералом со свитой прямо-таки бросился высокий мужчина в очках с тонкой золотой правой, петлицей мундира которого украшали дубовые листья и звезда Группенфюрера. Это замечательно, что я вас наконец поймал, Мюллер, оттеснив в сторону адъютанта, генерал зашагал рядом. Я есть вопрос, который, надеюсь, вы поможете разрешить. Несколько высокомерно, но в то же время торопливо заявил он. К сожалению, по телефону с вами связаться категорически невозможно, так что пришлось ехать к вам. Поджатые губы высокого чина, говорили о том, что путешествие в несколько кварталов от дома правительства, где находилась его резиденция, до гостиного двора было страшной мукой. Небе, штаб-квартира группы которого располагалась в том же здании, усмехнулся про себя, заметив такое барство. — Слушаю вас, господин фон Дембах, начальник гестапо даже не замедлился понимаете мюллер к приезду Рейхсфюрера мы запланировали проведение специальной акции я хотел бы спросить вас стоит ли ее осуществить сейчас или отложить до похорон рейкс фюрера торопливо шагая рядом выпалил фон денбах а какие силы вы планируете использовать для осуществления этой акции Мюллер покосился на горделиво вышагивающего рядом человека, носившего громкий титул высший руководитель СС и полиции в Центральной России. «Группа моторизированной полиции и две роты войска СС ожидают приказа», — самодовольно заявил группенфюрер. Мюллер остановился так резко, что фондом Бах чуть не налетел на него. И чтобы удержать равновесие, нелепо взмахнул руками. Целевский? Вы что, идиот? Тихо спросил бригады фюрер, а небо заметил, как от ярости трепещут его ноздри. Вот уже трое суток мы используем каждого сотрудника, дабы поймать убийцерек с фюрера, а вы. «Держите полтысячи человек, чтобы расстрелять каких-то там евреев, которые, если мне не изменят память, уже собраны в гетто и никуда не денутся!» фюрер поменявший в 39 девятом свою фамилию с бах Целевский на фондембах, только потому, что, по его мнению, она звучала чересчур по-польски и невыносивший, когда его так называли, побагровел. Однако Мюллер не дал ему даже рта раскрыть. «Немедленно передать всех этих людей в распоряжение специальной группы». «Но мне подчиняются все силы СС, начал возражать Фонденбах. «А я руковожу следственной группой по расследованию» опаснейшего преступления против Рейха и назначат на этот пост фюрером с пожеланием найти убийцу в наикратчайшие сроки, отрезал Мюллер и, не обращая внимания на застывшего с открытым ртом группен фюрера, зашагал дальше. Генрих, а не опасаешься, что он пакости начнет строить? В полголоса спросил Небе. Нет. Коротко ответил Мюллер, но через пару шагов пояснил. Он мясник и понимает это. Расстреливать жидов и вешать поляков он может. А вот искать в этих лесах профессионалов нет. Может быть, потом попробует свинью мне подложить. Да и то, признаться, будет это не свинья, а так поросеночек. На большее, поверь, фантазии у него не хватит. Но и это совершенно точно не сейчас. Руководитель пятого департамента имперского управления безопасности с сомнением покачал головой, но ничего не сказал.